Глава 4. Часть 15. Прислонившись к ее шее губами, наш, чувствовавший, как его изнутри распирает герой, вдыхал запах ее волос и решил полностью расслабиться, поняв, что его страсть сейчас невзаимна. Проснувшись утром от грохота сковороды, наш, не смевший зевнуть герой, ощущал стыд и ловил странный и молчаливый взгляд от идеальной Он молча встал с ее кровати и быстро прошел в душевую. Выдавив зубную пасту от свернутого тюбика прямо на свой указательный палец, он, выдыхая воздух носом, размазывал ее по зубам, воспользовавшись еще сырым с вечера полотенцем, наш, засуетившийся в собственных разочаровывающих его же мыслях о самом же себе, герой вытерся быстро, но остался мокрым. Носки натягивались туго, рубашка покрылась пятнами от воды и прилипала к спине. Волосы оставались сырыми, свисая с со алба сосульками. Чувствуя себя совершенно неловко, наш растаптывающий себя внутри герой, мечтая испариться, сделал вид, что у него закончились сигареты, и, выскочив на улицу необсохшим, утаясь в длинную дубленку, пытался шарфом высушить голову. Прикурив сигарету и дойдя с опущенной головой до остановки, Он увидел, как перед ним открылась дверь маршрутки, и, не оглядываясь, запрыгнул внутрь. Пожирая собственное эго, презирая себя за нерешительность, начиная ненавидеть себя за всю свою нежность, понимая, какие сильные чувства испытывает к идеальной, удивляясь собственной глупости, терзаясь в мучениях и боязни снова пропасть для самого же себя, наш, надеющийся на телефонный звонок от идеальной герой, добрался до офиса Молча покурив с охранником офисного здания на крыльце, пройдя в свой кабинет и усевшись за рабочее место, наш, обхвативший голову руками герой, почувствовал, что сломался, причем на две равные половины. Одна его часть ненавидела все происходящее, вторая продолжала думать об идеальной и выводила перед глазами ее образ. Дернувшись от неожиданного звука, вставляемого ключа в замок двери кабинета, Наш привставший с кресла герой с улыбкой смятения приветствовал входящего с удивленным лицом воинственного. "О, а ты чего тут так рано?" Пожимая руку и глядя в глаза, спросил воинственный. "Да, так получилось. Скажи, я же правильно помню, что тебе сегодня на наш участок нужно документы отнести. Можно я схожу вместо тебя?" "Пора уже и мне набираться судебного опыта", пряча глаза, ответил наш вцепившийся в какие-то бумаги герой. "Ну да, все верно." Мой же адрес сменили, а значит и участок у нас теперь другой. Вот нужно пакет документов туда занести. Ну, и на прежнем участке дела утрясти. Если есть желание, иди, конечно. Я тут все бумаги подготовил. Сейчас все объясню и можешь отправляться. Распечатав и собрав необходимые документы, наш, вооружившийся найденным в ящике привезенного в офис стола небольшим черным портфелем для бумаг герой выскочил из кабинета за несколько минут до начала рабочего дня. Эстрим направился в адрес здания мировых судей района. Звучавшая в ушах музыка заглушалась грохотом лавины мыслей. Сами мысли разобрать было невозможно, так как они смешивались всем своим количеством. В абсолютно странном и тяжелом состоянии аморфности пребывала его пытающаяся думать часть. Вторая же половина, явно выделяющаяся после разлома, продолжала транслировать образ идеальной и ее ничего не выражающее лицо перед глазами нашего запыхавшегося по дороге к суду героя. В припрыжку сбежав по лестнице на третий этаж жилого дома, наш медленно открывший тяжелую дверь герой попал в лапы приставов, которые тщательно досмотрели его и его портфель с применением металлоискателя, занеся паспортные данные в программу Приставы уточнили номер участка, в который следует наш отдышавшийся и начавший потеть герой. Сообщив пристовым номера участков, которые собирается посетить, он убрал документы в портфель и пошел вперед по длинному плохо освещенному, обшарпанному коридору, со множеством густо окрашенных белой масляной краской дверей. "До конца налево!" крикнул пристав вслед нашему медленно идущему и оглядывающемуся по сторонам герою. Увидев на двери табличку с номером нужного ему участка, наш робко постучавшийся герой стоял у двери и ждал ответа. Простояв около минуты, он обернулся на стук каблуков и увидел перед собой девушку. Та открыла перед его носом дверь и вошла в кабинет, оставив дверь открытой. Вы ко мне? Донесся из кабинета женский голос. Да, мне документы передать для страховой, громко ответил голосу наш стоящий на пороге герой. Ну заходите, чего стоите? Постучали ну, уже полчаса назад, кричал голос из кабинета. Небольшой коридор был с дверью на левой стене. Большое деревянное окно было заклеено малярным скотчем. а дневной свет из него освещал небольшой кабинет. В кабинете находились три девушки. Набитые скоросшиватели и коробки с бумагами были повсюду: и на полу, и на столах, и на полках стеллажей, и на подоконнике, напоминая собой лабиринт. Вы кто? Что у вас? громко и не глядя на вошедшего спросила роскосная девушка. Я, я водитель. Мне тут сказали передать вам документы. Мы адрес сменили, и теперь у нас участок другой. Вот тут все. Возьмите, пожалуйста. Какой-то вежливый водитель уже спокойно констатировала роскосная девушка и оторвавшись от бумаг, подняла глаза на нашего, оглядывающего горы дел героя. И симпатичный, тихо сказала одна из двух молчавших до этого девушек и засмеялась. А, понятно. Давайте оставляйте. Судье сейчас передам, отметку поставлю. Через полчасика зайдите. Снова спокойно сказала раскосая девушка, разглядывая переданные ей бумаги нашим оробевшим и засмущавшимся героям. Хорошо, я на новый участок пока схожу и к вам подойду потом. Спасибо. Судорожно роясь в бумагах, находящихся в портфельчике, ответил наш пятящийся задним ходом к двери герой. С трудом найдя дверь с нужным номером участка, Наш, постучавшийся герой не стал ждать и потянул дверь на себя. Та была заперта. Пробираясь через людей, заполнивших коридор к приставам, наш, шепотом обратившийся к вносившему паспортные данные сотруднику, герой уточнял: "Как ему найти работников нужного ему участка? А ты в архив загляни, может, секретарь там сидит. Хотя я видел, как она к себе в кабинет заходил недавно". Ты точно дверь дергал? У них там всегда кто-то на месте и всегда открыто. Снова запутавшись во всех этих одинаковых дверях, наш морщащийся герой приглядывался к табличкам. Отыскав дверь с табличкой Архив, он вошел в открытую дверь и увидел, как девушка роется в бесконечных стопках бумаги. мне сказали в архив обратиться. Кто-то судьи заперта. Вот бумаги принес. Я от страховой. А вы в какой участок? Вздохнув, спросила девушка, окидывая взглядом нашего распахнувшего дубленку героя. В такой-то Несколько удивленно ответил наш немного растерявшийся герой. Ну, у них свой архив. Дальше по коридору дверь справа. А, спасибо. Выйдя из кабинета и снова погрузив взгляд в полутьму, наш немного ослепший герой отыскал кабинет, в который его послали. И дернув дверь уже без стука, понял, что та закрыта. А вы кому? Вдруг спросила проходившая мимо маленького роста худощавая с копной черных по плечи волос. И огромными голубыми глазами девушка. Да мне в такой-то участок нужно документы передать, а тут закрыто везде. Со мной идем?» Быстро отвела взгляд девушка с очень красивым лицом, открывая ключом дверь соседнего кабинета. Наш медленно проходивший за ней герой наблюдал похожий на предыдущий кабинет. Однако никаких документов там не было. Девушка уселась в кресло за рабочим столом, стоящим напротив входной двери. И взглянув на нашего застывшего в коридоре героя, громко и серьезно сказала: "Дверю захлопни за собой, а то набегут сейчас сразу. Так, вы у нас кто? Я представитель от страховой. Мы раньше за таким-то участком числились, а теперь вот в связи со сменой адреса за участком таким-то закрепляемся. Вот я тут необходимые документы принес». Полез в портфель наш, сделавший шаг вперед герой. "Ну, супер! Вас-то нам и не хватало" странно рассмеявшись в сторону монитора, недовольно сказала девушка с красивым лицом и включила компьютер.